Впрочем, не это существенно существенно то, что облака смоделировали человеческую жестокость, а человеческая жестокость придумала и оборудовала Майн То, что мы видели в бараках, кухнях и на плеточном плацу, где наказывали провинившихся окованными медью ременными плетками, можно сравнить с любой гимлеровской фабрикой смерти и описание увиденного заимствовать из любого документального фильма, смонтированного по материалам Нюрнбергского процесса. Будет очень похоже. Несколько хаотично, не столь модернизировано, не было печей, газовых камер, изделий из человеческой кожи, стерилизации. Но древние формы, Человека истребления вплоть до травли собаками Применялись здесь ревностно и успешно Собак, впрочем, я отменил, плетки тоже На самом большом плацу я собрал всех блокбоссов Типичнейших капо с выражением жестокости и хамства на лицах Они были в таких же серых мундирах, обшитых вместо голуна черной тесьмой. В отличие от золотарей голунчиков в лагере их называли могильщиками. За голенищем у каждого торчала плетка. Плетки были первые, что я увидел. С них я и начал. «Вынуть плетки!» скомандовал я. Недоуменно, но послушно плетки были извлечены из сапог. «Теперь...» Выбросите их на два шага вперед. Перед строем мундирных блокбоссов легла почти ровная линия ременных треххвосток с медными наконечниками. У меня в комендатуре был не то управдел, не то писарь, почти мой однофамилец, Онэ. Он тут же вел записи для приказа. Если первое мое распоряжение вызвало у него, как и у всех, только недоумение, то последующее повергло в ужас. Плетки сжечь, а все платцы выложить дерном», — приказал я. Пусть будут лужайки для отдыха. Наступила глубокая тишина которую он не прервал не сразу, но все-таки прервал. «Пункт седьмой охранного устава гласит, плетка с тремя хвостами считается непременным условием всякого наказания». Деревянным голосом произнес он. «Пункт седьмой временно отменяется», — сказал я. не вскочил. «Кем отменяется?» «Мной! Не задавайте лишних вопросов!» Молча стоял каменный строй блок боссов. «Почему вы ходите всюду с собаками?» — спросил я. Он и снова подпрыгнул, как чертик из ящика. «Пункт восьмой!» — начал он. «Пункт восьмой временно отменяется!» Перебил я. Собаки используются только за колючей проволокой. Никакой травли людей на территории лагеря. Все. Так было покончено с плетками и собаками. Кроме того, я закрыл все карцера, земляные норы без света и воздуха, ввел наблюдение за безопасностью работ, На лесоповале и в шахтах И увеличил Дневной рацион Для рабочих Порядок в столовых и лазаретах Наводил Оливье На большее я пока Не рискнул Да и реформы Вводил не для того, чтобы Задобрить рабочих Или вызвать у них признательность К новой начальственной метле А с тем, чтобы внести Некое смятение в умах отсрочить тем самым подготовку мятежа. Мятеж не должен начинаться без участия и до вмешательства сопротивления. Джеймса я в бараках не нашел, но имя его в списках видел. Значит, Джеймс был жив и, по-видимому, относительно здоров, потому что в больнице не числился. Мой интерес к нему тотчас же привлек внимание Оне. Мои предшественники не интересовались заключенными. «Вы знаете, кто этот Джеймс Стил? – спросил он. «Знаю», — ответил я холоднокровно. «Бывший редактор подпольной газеты». Оне сейчас же насторожился. «Что это я затеял?» «Собираюсь расширить канцелярию», — небрежно заметил я. «Объем работы увеличивается, один вы не справитесь, а из бывшего редактора может выйти хороший писарь». Ане промолчал. Он копил наблюдение для доноса. Кому? Больному Бриску, которого я замещал, или... Самому Бойлу... Бриск меня не пугал, но вмешательство Бойла могло сорвать мои планы. Он и остановился опасным, а наш раунд решающим. Противника, как говорят на ринге, надо было нокаутировать. Для начала я послал его в нокдаун. «Вы готовите рапорт, ОНЭ, о моих действиях и через мою голову? Но учтите, первым об этом узнаю я!» Он взглянул на меня из-под лобья, как бы оценивая мою угрозу. «Вам еще не выносили смертного приговора?» — спросил я. «Нет?» — заикнулся он. В таких случаях полицейских спасают, переводят в другое место, как Минье, например. Так запомните, вас не переведут. Это я вам обещаю. Я мог спокойно считать до десяти, как на ринге. Сане было покончено. Требовался кислород, и я его дал. Мне поручено, Анне, любыми средствами, я подчеркиваю, любыми, поднять добычу руды и угля. Сделать это можно при помощи кнута и пряника. Я перевел кнут как плетку, а пряник как плитку шоколада. Мои предшественники предпочитали плетку, и добыча падала. Поэтому я решил попробовать шоколад. По-видимому, он понял, потому что мое требование разыскать и достать Джеймса... Бросился выполнять сам. Сейчас предстоял разговор потруднее. Джеймс вошел в зеленой куртке каторжника. До полосатых местные гиммлеры не додумались. Сначала я даже не узнал его, настолько он изменился. Работа в Майн-Сити действительно сокращала прирост населения. Садись, сказал я, подвигая стул.